Глава 12. Вот куда, куда ты меня тащишь на ночь глядя? оругалась я на призрака, залезая в букашку. Этот ненормальный вытащил меня, уставшую и несчастную, из дома. Да еще в платье пришлось вылезать через окно и по дереву спускаться вниз, чтобы не объясняться с тетей. На всякий случай оставила записку, что встречаюсь с подружками. Хорошо, мобиль бросила на тропинке, а не во дворе. Какая ночь, всего семь вечера. Часа за четыре должны доехать. Таверна, где я работал, еще будет открыта, а гостиница и вовсе круглосуточно работает. Убеждал меня призрак, усевшись на заднее сиденье. Жаль, не солидно выглядишь. Лучше бы ты поехала в том костюме и с усиками. Настоящий столичный франт. Да еще взяла бы с собой жетон инспектора из той коробочки на подоконнике. Ты и об этом знаешь, — возмутилась я. Разумеется, никакого жетона у меня отродясь не было, а имелась искусная подделка. Впрочем, жетон вместе с одеждой ассистента — как и коробочку с гримом. Я положила в багажник, если что, переодеюсь по дороге. Да и вряд ли я успею вернуться домой до утра. Придётся сразу ехать на работу к Дэсмонду. Рассказывай, как называется твой городок и как туда проехать, потребовала я, когда мы покинули квартал. Езжай всё время прямо мимо станции, вдоль путей. Примиком в жижу попадёшь, а там куда? Я аж подпрыгнула на месте. И не от того, что название городка звучало неприглядно, а потому что именно в этом самом месте в последний раз видели нашего Мартина. И теперь выясняется, что по чистой случайности, а может и нет, в этом городке убили Лешика. Вспомнила, как 2 года назад полиция отмахнулась от нас с тётушкой, отказавшись заниматься расследованием. Тётя получила отписку что в связи с отсутствием трупа дело заводить не будут. Тогда мы сами отправились в Жижу, городок, расположившийся ровненько между столицами Протумбри и Альмери, неподалёку от Магической академии. Городишко был маленький, но там находился вокзал, с которого отходили поезда не только в столицы, но ещё и в дружественную лекарню, где преимущественно жили не маги. В тот приезд мы из тёти опросили смотрителя станции, и он подтвердил, что молодой человек похожей внешности в тот вечер желал попасть на поезд, что отправлялся в столицу Протумрии, но не успел. Да и у кассира в журнале записи подобного имени не значилось. И хозяин гостиницы подтвердил, что брат снял у них номер, предварительно оплатив. Но когда выехал, с кем общался, таких сведений не было. Только вот вещи в номере постоялец оставил. На этом наше везение закончилось. Ни жители городка, ни персонал гостиницы ничего важного не сообщили. А больше искать негде. Лешек, а ты случайно не в той таверне работал, что при гостинице? Поинтересовалась я. Так она одна на весь городишко. Я там полгода отработал. Гордо сообщил рыжий призрак. Получается, устроился туда лишь от полтора года назад. А несчастье случилось с ней в прошлом году, а Мартин пропал 2 года назад. Значит, парнишка никак не мог помнить брата. Призрак меж тем пустился в воспоминания. У нас отец умер, мать осталась со мной и малым. Надо было как-то помогать. Мне как раз 16 исполнилось, можно было разрешение на работу у властей городка получить. Я днём учился, а вечерами в таверне картошку чистил и посуду мыл. Иногда меня подавальчиком ставили, даже в номера гостям подносы носил. Я тоже решила рассказать Лешику правду. 2 года назад в вашем городке пропал мой кузен Мартин Корф, сын тёти Клары. Мы вместе росли, помогали тётушке в лавке, а потом он уехал учиться в магическую академию, а я в пансион. В тот год Марти возвращался домой после окончания академии. Вероятно, задержался, не успел на вечерний поезд и решил остаться на ночёвку в вашей жиже, в той самой гостинице. Вот это совпадение. Поэтому-то и к некромантуустроилось, чтобы найти брата. Ведь этот тёмный кажись при полиции служит. Догадался Лешек, правда, не совсем точно определив роль Лэра Дэсменда. Скорее это полиция служила при нём. А почему сразу инспектором не пошла? Так надежнее было бы. Инспектором не взяли, а Леру Десмонду срочно требовался ассистент. Вот мы с главным инспектором Бидей договорились, что я временно поработаю у некроманта, а мне пока замену подыщут и местечко в полиции выделят. Призналась я Лешуку, опустив тот факт, что инспектор знать не знает, кто сейчас скрывается под маской ассистента темного мага. «Ничего себе!» присвистнул призрак. «А что в полицию не попало, не расстраивайся. В участке ты со своим некромантом часто бываешь. При случае стибришь дело братца из архива, а заодно и мое». «Боюсь, никакого дела нет», — покачала я головой. «Но я бы хотела найти похожие случаи за прошедшие два года. Не слышал, в жиже люди пропадали?» «Вроде нет». хотя у нас полицейские толком ничего не расследуют, а столичным инспекторам нет дела до какой-то там жижи», задумался Лешек. «Ведь и мою смерть никто убийством не считал. Объявили несчастным случаем. Полицейский сказал маме, будто я поскользнулся и при падении головой об улыжник ударился. Но я-то знаю, что все было не так. А как? Вдруг на вас с Мартином один и тот же маньяк напал?» От собственной догадки мне стало страшно. Да какой маньяк? В нашей жеже отродясь никаких убийств не было, только воровство. Да и вряд ли на с твоим братом один и тот же тип порешил. Ведь твой родственник маг, академию окончил, да ещё при деньгах. А во мне ж ни капли магии. Да и денег у меня особых нет. Так что не было резона для убийства. Знаешь, я бы оставил это дело, но мать на кладбище так убивалась, так молила тёмную богиню найти преступника, что та услышала её просьбы и отпустила мою душу на год. Только я ж не сыщик, и не все замечают меня. Да и потом, кого искать, если я плохо помню, что произошло? Как это плохо помнишь? С каждой минутой открывались все новые любопытные подробности. Хорошо ещё, что мы выехали из города на пустынную дорогу, потому что моя букашка резко вильнула в сторону. И как я по-твоему буду искать преступника? Да если бы я запомнил убийцу, зачем бы мне понадобился партнёр да ещё маг? Огрызнулся в ответ Лешек. Ладно, рассказывай с самого начала, вздохнул я. Начнём с друзей и врагов. Значит так, врагов у меня не было. Друг мой переехал с родителями в другой город. А как батя помер, и я работать пошел, стало не до друзей. — Что с семьей? Много родственников? — Да какой там? Мать, братишка маленький, да бабка отцова. Она слепая, с малышом посидеть не может. Мамка с малым дома, а кто семью будет содержать? Вот я и пошел в таверну деньжат заработать. Там текучка знаешь какая? Потому что по 10-12 часов не каждый в беготне выдержит. Получается, ни врагов, ни наследства у тебя не было, пробормотала я и незаметно смахнула слезу, вроде как глаз почесала. История Лешикова ходила уж слишком печальной. Ведь сам ещё мальчишка, а вынужден был зарабатывать на жизнь. И что стало с его мамкой и братом после смерти отца и старшего сына? Так и есть. не обзавёлся я ни наследством, ни врагами, вздохнул Лешек. С этим ясно. Теперь рассказывай, что помнишь о вечере, когда от тебя, когда с тобой беда приключилась, потребовал я. Отработал, как обычно, на кухне, пару раз относил заказы в номера. Ближе к полуночи такая суета начинается, подавальщики не справляются, объяснял Лешек. Отпустил меня хозяин в 2:00 ночи и таверну закрыл. И мать не ругалась, что ты так поздно приходишь домой, идти не бойся, страшно. Да там недалеко, пару переулков пробежать. Лешек, что случилось, когда ты покинул трактир? Умнё грушики свои заработанные в мешочек на груди припрятал и только за угол гостиницы завернул, как меня кто-то окликнул. По имени окликнул. "Не", сказал эй, парень, Я оглянулся и больше ничего не помню. Вроде бы меня какой-то пыльцой обсыпали, а может, показалось. И по голове тёкнули, раз полицейский сказал, что скончался от удара. Но как не силюсь, ничегошеньки не могу припомнить. «Пыльцой, — говоришь?» Нахмурилась я, вспомнив, что в доме Лиры Лесяндры тоже нашли крупинки порошка. «А кто окликнул? Мужчина? Женщина?» «Не помню». Он чего-то бормочет, а я в бездну проваливаюсь, пояснил Лешек. Видимо, с зельем не слишком мусердствовали, потому что мальчик не полностью потерял память, но главного не помнит лица убийцы. А больше и не требовалось. Если бы полиция начала расследование и вызвала некроманта, то потерпела бы неудачу. Как и при допросе с Лесяндрой. Может, тебя ограбить хотели? предположила я. Да в том-то и дело, что деньги не тронули. Их мать потом нашла, на них могилку выкупила. Всхлипнул рыжий и отвернулся к окну. Скверное дело. И никто ничего не видел. Поздно было, разошлись уже все и посетители, и обслуга. В гостинице лишь хозяин с охранником остались, да те, кто номера снимал на этажах. Это дело мне всё больше не нравилось. Вот и Мартин так пропал, никто ничего не видел. и порошок забвения никак у меня из головы не выходил. Получается, и к Лишику, и к Лисиандре его могли применить. Только зачем? Чтобы потом некромант не смог допросить? Убийство Лисиандры замаскировали под ритуал. А Лишику устранили, подстроив несчастный случай. Но кому помешал мальчишка-подавальщик из таверны? Он даже магом не был. Пока ясно одно. Преступник разбирался в алхимии или имел доступ к редкому зелью. Или мне только кажется, что эти происшествия как-то связаны. Вдруг Лешика хотели ограбить, но просто не успели забрать деньги, так как преступника кто-то спугнул. Как ни крути, а нужно ехать в гостиницу с трактиром и искать тех, кто хоть что-то видел. Наконец за разговорами мы въехали в Жижу. Рядом пролегала железная дорога, и вечернюю тишину разорвал громкий гудок паровоза. В столицу отправился, пояснил Лешек Теперь только утренний поезд будет до лекарни. Попетляв по узким улочкам, мы въехали на ту, что вела к площади. Серые домишки с тёмными черепичными крышами и деревянными балконами были похожи друг на друга как близнецы. На окраине города фонари встречались нечасто. Свет в окнах не горел, потому что большинство жителей в такое время работало. По центральным улицам гуляли приезжи, заходя в лавки, которые торговали не хитрыми поделками, Лешек показывал дорогу, и мы в очередной раз свернули в переулок. Проезжая мимо одного из домов, услышала, как Лешек вздохнул. Здесь мамка, моя с братишкой и бабкой живут. Не бойсь, блинчики на ужин едят. Я остановила букашку и повернулась к призраку. Хочешь зайти? Нет. Я раньше часто сюда заходил, только они меня не видят, а у меня сердце на части разрывается. Ладно, я в таверну пока слетаю. Посмотрю, кто из знакомцев работает. А ты найди место, где оставить мобиль. Через два переулка будет гостиница. Призрак исчез, а я всё же решила зайти к родственникам Лешика. Узкий домишко с единственным окошком на первом этаже и двумя на втором вжался боками в соседние стены. Дверь давно пора было красить, да и перила на крыльце выправить не помешало бы. На ступеньках сидел трёхлетний малыш с рыжевыми взъерошенными волосами и с интересом рассматривал картинки в потрёпанной книжеце. Я замерла у входа, а малыш оторвал взгляд от картинок и увидел меня. А мама с другой тётей занята. Вы обосдитесь тут. Ты тоже ждёшь? Да, не на ляды племеляют, мне нельзя подсматривать. Я же мусина, с гордостью сообщил малец картавя. В этот момент дверь распахнулась, мальчишка тут же вскочил с места, а в проеме появилась крупная дама. За ней шла худенькая, рожеволосая женщина. И я сразу догадалась, что это мама Лешика. Внешнее сходство с сыновьями было очевидным. — Утяни по ту же в талии, постарайся доделать да, к завтрашнему вечеру, — приказала дама. — Тогда я расплачусь. — Но задаток, — заикнулась мама Лешика. — Да. Об этом уговора не было. Как только увижу готовую вещь, так и денег дам, если понравится. Женщина гордо прошла вперёд, толкнув меня плечом, а мама Лешика, увидев новую посетительницу, улыбнулась. Вы у меня в первый раз? Кто-то порекомендовал? Да, неуверенно кивнула я. Проходите, пожалуйста, пригласила хозяйка. Войцек, побудь тут ещё немного. Ваш сын может зайти с нами. У меня для него есть подарок. Подарок, зачарованно произнёс мальчуган. Спасибо, улыбнулась женщина и взглядом показала сыну, чтобы он зашёл в дом. Мы очутились в маленькой комнатушке, которая служила здесь гостиной, столовой и примерочной, судя по ширме в углу. Обстановка была скромной, но всё чистенькое и аккуратное. Дверцы шкафа были открыты, на вешалках висели отутюженные юбки, блузоны и платья, на полках лежали отрезы ткани. У окна я заметила швейную машинку, совсем старенькую, механическую, без каких-либо признаков магии. Не трудно догадаться, что женщина зарабатывала на жизнь шитьём. Заметив нетерпеливый взгляд паренька, я полезла в сумочку. Там, как всегда, лежали магические штучки. Я достала всё, что могло бы подойти ребёнку такого возраста. трубочку с мыльными пузырями, которые в воздухе превращались в разноцветных животных, банку с мармеладными паучками и червячками, а еще подушку-пукалку. Ее и оберегла для Лера Десмонда, но пожертвовала войцек, узная, что все дети любят подобные проказы. К тому же модель была усовершенствованной. Если сесть на маленькую клетчатую подушку, она начнет смешно кряхтеть и ворчать. При хорошем раскладе затянет печальную песню о тяжелой ноше, а при плохом протяжно вздохнет, словно... Впрочем, пусть ребенок сам разберется с подарками. Я же пока пообщаюсь с хозяйкой. Малыш сразу уселся на подушку и набросился на мармеладки, а мама Лешика с благодарностью посмотрела на меня. — Что бы вы хотели заказать? Платье, кофточку? Есть готовые наряды на вас. Женщина указала на вешалки с одеждой. — Я недорого беру, а модели подсматриваю у приезжих модниц. Если можно, покажите готовые платья. Я проездом в выже, и у меня нет возможности ходить на примерки. Ох, так вы в нашей гостинице остановились? спросила женщина, а сама уже демонстрировала наряды. А они и правда были хороши. Пошиты аккуратно, со вкусом. А васильковое платье напоминало то, что я видела в последний раз на Этель. Отложила его и ещё симпатичную блузу и юбку с красивой вышивкой по подолу. В тойверне при гостинице мой старший сын работал, скрипнула хозяйка. Простите, Лешек умер в прошлом году, я никак не могу оправиться. Несчастный случай, участливо спросила я. Приезжий инспектор сказал, что Лешек якобы оступился, упал на брусчатке и рассёк голову. А наш местный целитель намекнул мне, что отравили его, вздохнула женщина. Кто же мог убить мальчика? Продолжила я расспросы, ожидая чуть больше подробностей. «В вашем городке были подобные случаи?» «Нет. У нас убийств отродясь не было. Ведь в Протумбре, особенно в Альмерии, к убийцам закон строг. Маги же боятся гнева темной богини Нады», — пояснила мама Лешика. «Вот воровать воруют. Только странно. У сына в тот вечер деньги, заработанные с собой были, так их не украли». То ли испугались, чего то ли. Не знаю, что и думать. Похоже, кроме меня, в убийство Лешика никто не верит. Полиция даже ни к романта не вызывала. Дело так и не завели. В этот момент мимо нас проплыл зелёный пузырь дракон и лопнул взорвавшись мыльной пеной. Малыш рассмеялся, а женщина предупреждающе посмотрела на сына. Надеюсь, что убийцу вашего сына найдут и накажут. Обнадёжила я хозяйку, а затем попросила упаковать выбранные наряды. Я заплатила за них из тех денег, что мне выдал в качестве аванса Лерд Десмонт. "Что, вы, Лира? Это очень много, ведь это стоит в несколько раз меньше". Думаю, именно столько за эти вещи заплатили бы столичные модницы. Я всё равно собиралась потратиться на одежду, так какая разница где, если качество хорошее. Благодарю вас, Хозяйка передала мне свёртки с покупками. Храни вас боги. И вас, улыбнулась я. Обернувшись, заметила у дверей Лешика. Он с тоской смотрел на мать и брата, а затем беззвучно произнёс: "Спасибо". Я же поторопилась уйти. Изображать ничего не ведающую покупательницу было тяжело. В одном я не соврала: вещи, пошитые мамой Лешика, стоили тех денег. Да и мне пора обновить гардероб. Не дождался тебя у гостиницы и решил поискать. Так и подумал, что захочешь поговорить с мамой. Полицейский, который вёл дело, как и ты ей вопросы задавала о моих друзьях, врагах, выяснял, не украли ли чего. А потом в трактире народ опрашивал, но никто ничего не видел или не захотел рассказать. Вот дело и закрыли, посмурнел Лешек. Ты встретил знакомых в трактире? Спросила призрака в надежде, что мне с опросом свидетелей повезет, хоть и прошел год. Хозяин, как всегда, за стойкой стоит, а еще в зале охранник работает, он давно служит. Полиция его опрашивала, но ничего подозрительного не заметил. Повар прежний, но он из кухни не вылезает, его бесполезно спрашивать. Подавальщики все новые, старых только броженка с подсеком остались. Я оставила букашку на стоянке рядом с таксомобилями, взяла свой кваяж с мужской одеждой и гримом. Стрелки часов на городской башне приближались к 11, и возвращаться домой ночью не хотелось. Поэтому решила заночевать в гостинице, а на рассвете отправлюсь прямиком на работу. Различила среди домов четырёхэтажное здание, выделявшееся ярким жёлтым фасадом и красной черепичной крышей, и направилась к нему. Ой, забыла сказать, Встрепенулся призрак. В таверне есть маги. Мне там появляться опасно. Тогда в таверну не пойдём. Я сниму номер и попрошу, чтобы подавальщики принесли еду в комнату. Как говоришь, зовут тех, кто с тобой работал? Отцык и Бороженко. Они из немагов, как и я, ответил Лешек и исчез. А я отправилась на встречу приключениям, то есть в гостиницу города Жижи.